«Станьте сюда!» — сказал Марти, не глядя на них. «Товарищ Марти, послушайте!» — не выдержал Гомес, подкрепивший свой гнев Анисовый. «За сегодняшний день мы задержались один раз из-за невежества анархистов, потом из-за нерадивости бюрократа, фашиста, а теперь нас задерживает излишняя подозрительность коммуниста!» «Молчать!» — сказал Марти, не глядя на него. «Вы не на митинге, товарищ Марти!» Это очень срочное дело, сказал Гомес, и очень важное. Капрал и солдат с живейшим интересом наблюдали эту сцену, словно смотрели пьесу, самые увлекательные места которые они всегда смаковали, с особенным удовольствием, хоть видели ее не первый раз. Все дела срочные, сказал Марти, и все очень важные. Теперь он взглянул на них, не выпуская карандаша из рук. — Откуда вы знаете, что Гольц здесь? — Вы понимаете, что это значит являться сюда и спрашивать генерала перед началом наступления и называть его по фамилии? — Откуда вы знаете, что этот генерал должен быть именно здесь? — Объясни ему сам, — сказал Гомес Андресу. — Товарищ генерал, — начал Андрес, Андре Мартини стал поправлять Андреса, наградившего его таким чином. «Этот пакет мне дали по ту сторону фронта». «По ту сторону фронта?» — переспросил Марти. «Да, он говорил, что ты пришел из фашистского тыла. Товарищ генерал, мне дал его один инглес по имени Роберто. Он динамитчик и пришел к нам взрывать мост, понимаешь?» «Рассказывай дальше». Марти употребил слово «рассказывай» в смысле «ври, сочиняй, плети». «Так вот». Товарищ генерал Инглес велел мне, как можно скорее доставить донесение генералу Гольцу. Он сегодня начинает наступление здесь, в горах, и мы просим только одного, чтобы нам позволили поскорее доставить пакет, если это угодно, товарищу генералу. Марти покачал головой, он смотрел на Андреса, но не видел его. Гольц, думал он с тем смешанным чувством ужаса и торжества. Какое испытывает человек, который услышал, что его конкурент погиб в особенно страшной автомобильной катастрофе или что-нибудь, кого ненавидишь, но в чьей порядочности, не сомневаешься, совершил растрату. Чтобы Гольц тоже был с ними заодно, чтобы Гольц завязал явные связи с фашистами. Гольц, которого он знает почти двадцать лет. Гольц, который вместе с Лукачем захватил в Тузиму в Сибири поезд с золотом. Гольц, который сражался против Колчака и в Польше, и на Кавказе, и в Китае, и здесь 1 октября. Но он действительно был близок к Тухачевскому. Правда, и к Ворошилову, но и к Тухачевскому. И к кому еще? Здесь, разумеется, к Каркову и к Лукачу. А венгры все интриганы. Он ненавидел Галля. Гольц ненавидел Галля. Помни это, отметь это. Гольц всегда ненавидел Галля. А к Пуцу относился хорошо, помни это. И начальником штаба у него Дюваль. Видишь, что получается? Ты же слышал, как он назвал Копика дураком. Это было сказано, это факт. А теперь донесение из фашистского тыла. Дерево будет здоровым и будет расти только когда у него начисто обрубят гнилые ветки. И гниль должна стать очевидной для всех, потому что ее надо уничтожить. Но Гольц — никто другой, а Гольц. Чтобы Гольц был предателем, он знал, что доверять нельзя никому, никому и никогда, ни жене, ни брату. «Ни самому старому другу, никому, никогда!» «Уведите их!» — сказал он караульным. «И поставьте надежную охрану!» Капрал посмотрел на солдата. На этот раз представление вышло скучнее обычного. «Товарищ Марти, сказал Гомес. «Не сходите с ума! Послушайте меня, честного офицера и товарища! Донесение надо доставить во что бы то ни стало!» «Этот товарищ прошел с ним через фашистские позиции, чтобы вручить товарищу генералу Гольцу!» «Уведите их!» Теперь уже мягко сказал Марти Караульным. Ему было жаль, по-человечески жаль этих двоих, если их придется расстрелять. Но его угнетала трагедия с Гольцем. «Чтобы это был именно Гольц!» — думал он. «Надо сейчас же показать фашистское донесение Варлову!» Нет. Лучше показать его самому Гольцу и посмотреть, как он примет его. Так он и сделает. Разве можно быть уверенным в Варлове, если Кольц тоже с ними заодно? Нет. Тут надо действовать с большой осторожностью.